а вымолвил Майк, поняв, что временно опасность ему не угрожает. И снова целиком и полностью отдался терзающей его боли. «Слушай, а его знатно коротнуло!» — заявил Громила, склонившись над скорчившимся юношей. «Но тут его оставлять нельзя!» — второй коротышка говорил быстро, словно боялся куда-то опоздать. «Надо бы его куда-нибудь спрятать!» «Он даже идти не может!» — пробасил великан. «С прошлого удара таскаю с собой восстановитель!» — сказал маленький человечек. «Сейчас дам ему, а ты...» В этот момент заработала рация. «Зип! тип! раздалось оттуда. «Вы срочно перенаправлены в главную систему жизнеобеспечения. Там какие-то неполадки!» «Ну почему опять мы?» — проворчал кучерявый лилипут. «Потому что мы лучшие», — ответил ему гигант. «Так, ладно, придется взять его с собой. Дип, ты найди тележку, а я накормлю нашего дру... врага пилюлей, чтобы у него прибавилось сил. Тебя как зовут?» «Майк». «Прекрасно». Я Зип, а вон тот красавец размером с дирижабли, Дип. Сейчас я дам тебе лекарства, затем мы положим тебя на тележку и транспортируем отсюда. Понимаешь, что я говорю? С трудом, ну да. Отлично. Ты не будешь больше пытаться нас убить? Нет. Вот и славно. Тележкой оказалась обычная платформа с небольшими бортами парящее в метре от пола. Великан, которого звали Дипом, поднял майка так легко, словно тот и не весил ничего. Потом аккуратно, будто юноша состоял из драгоценного, но очень хрупкого материала, выдрузил на платформу. «Мы прикроем тебя, чтобы не видно было», — сказал он. «Хорошо». Майк уже чувствовал прилив сил от действия препарата.